Сегодня Натке пришлось вести дочку на занятия самостоятельно. Варя, с удовольствием взявшая на себя эту обязанность в свободные дни, сегодня работала. Так что Натка, ругаясь про себя, пробиралась сквозь пробки, в душе кляня свою настойчивость в достижении любых, даже самых тупиковых целей. В глубине души она уже понимала, что актрисой из Аси Конти не выйдет. Дочка, конечно, проявляла усердие, но только для того, чтобы не расстраивать мать. Девочка была слишком подвижной и любознательной для того, чтобы раз за разом повторять одни и те же слова и жесты, словно маленькая обезьянка. Или права Лена, утверждающая, что в 5 лет слишком рано требовать от ребёнка настоящей актёрской игры. Ведь малышка в таком возрасте лишь бездумно повторяет текст, будучи не в силах понять его смысл и глубину. Да и съёмки фильма про Алису Селезнёву всё откладывались и откладывались. Надка уже вся измучилась в ожидании, но никто в школе Юлика Клипмана, куда дважды в неделю Ася Конти ходила на занятия, не мог точно сказать, когда уже начнётся работа. Самого Клипмана Надка также поймать не могла, хотя и старалась подкараулить каждый раз, как появлялась в школе. Надка попробовала было обратиться к племяннице Санки, которая, как она теперь знала, знакома с Клипманом гораздо ближе, чем можно было предполагать. Но Санька отреагировала такой гневной тирадой, что Надка не рискнула сонуться к ней ещё раз. Видела Надка и то, что Ася на занятиях скучает и мучается. Ей, как любому нормальному ребёнку, хотелось поиграть в куклы, а ещё чтобы папа почитал книжку. Однако всё свободное время она выполняла различные задания, которые в школе задавали на дом, снималась в визитках, которые Надка продолжала рассылать по различным студиям, учила бесконечные стихи и отрывки текстов. Плюс ещё постоянная путаница имён, начавшая раздражать даже Надку. Асю и дочку называли только в киношколе. Да ещё она сама, когда не путалась, конечно. Варвара тоже подобра те характера старалась. Но все остальные упорно обращались к девочке, как к Насте. И она откликалась, тут же испуганно косясь на мать. Вот это испуганное выражение, которое то и дело появлялось на маленьком личике, расстраивало Натку больше всего. Таганцев так и вовсе пару дней назад запустил в стену чашкой, что для него было совершенно нетипично. Характером он обладал спокойным, ссор не любил публично выражать эмоции считал неприличным и недостойным мужчины. И вот на тебе, не удержался. Это случилось после того, как Настя вечером пожаловалась на то, что у неё болит голова. Надка померила дочке температуру, которая оказалась совершенно нормальной. Но девочка, не взирая на это, капризничала и говорила, что хочет завтра побыть дома. Ты в садик, что ли, не хочешь? озарила вдруг Натку. Доча Тебе же там нравилось. Ей вдруг стало страшно, потому что когда они ещё жили в ЖК Район, девочке ужасно не хотелось ходить в тамошний детский сад. Она действительно могла нагнать себе температуру, лишь бы пропустить день в ненавистном учреждении. И только после переезда в новую квартиру и перевода в другой детский садик все эти проблемы как рукой сняло. Неужели всё начнётся по-новой? Нет. В садик я хочу, виновато пробормотала дочка. Там хорошо, у меня там друзья. А куда не хочешь? В киношколу. Да, прошептала девочка так тихо, что Надка еле расслышала. Мне там не нравится, мамочка. У меня там и друзей нет, только Петька. Петька был сыном нового друга Варвары Мироновой, с которым у той развивался яркий, бурный И кажется, очень счастливый роман. Петя был немного старше Аси, но младше Сеньки. Хороший мальчик, воспитанный. И у Аси с ним сложились хорошие отношения. От нападок остальных участников школы, в первую очередь девочек, Петя девочку всегда защищал. Разумеется, она отказалась, что отношения между детьми в киношколе оставляют желать лучшего. Творческая ревность. А что вы хотите? «Спасибо, что стёкла в пуанты не подцепают, как делают балетные. Поэтому Настю другие девочки иногда задирали, то есть Асю, разумеется. Но это же не повод пропускать занятия. Да и характер надо вырабатывать». Обо всём этом она дочке и заявила. Ася, глотая слёзы, сказала, что в школу завтра обязательно пойдёт и ушла в свою комнату. А Таганцев, до этого молчавший, Вдруг заявил, что Надка калечит ребёнка и лишает его детства, а после запустил чашку в стену. Остатки чая потекли по стене, оклеенной весёленькими зелёными обоями. Надка ошарашенно смотрела на коричневые пятна, которые предстояло то ли отмыть, то ли закрасить. Прекрати ломать ребёнку психику, прошептал Костя. Ты же видишь, что эти занятия не доставляют ей никакого удовольствия. Наоборот. Она мучается там, а сказать тебе не может, потому что не хочет расстраивать. Ну неужели тебе мало того, что Сенька снимается в кино? Ему, в отличие от Настёны, это в кайф. У него получается, ему нравится. У него там куча новых друзей. Вот и хорошо. Он, между прочим, устаёт. Уроки прямо на съёмочной площадке делает, контрольные наверстывает, но понимает, что это серьёзная работа поэтому и терпит. А Настя тоже может чем-то пожертвовать, а вместо этого одни детские капризы. Она ребёнок 5 лет, поэтому и капризы у неё детские. В голосе Таганцу воззвучал обычно не присущий ему металл. У нашей девочки и так слишком сильная привычка терпеть от детства дома осталась. Мы столько сил положили, чтобы сделать её счастливой. И вот ты опять всё портишь. Я порчу. Надка почувствовала, что тоже начала заводиться. Да я всё делаю для того, чтобы у нашей дочери была насыщенная, счастливая и интересная жизнь. Много ты знаешь дед-домовских детей, которые снимаются в кино. Да многие режиссёры предпочитают детей из детдомов. Именно потому, что о них никто не переживает. Поели они на съёмках, устали, не холодно ли им? Ты же мне сама рассказывала, что у нас в ёмке младенцев всегда берут, где домовских. Это штамп. Да родители дикие деньги вкладывают в то, чтобы их ребёнок попал на съёмочную площадку. У детей домовских детей таких возможностей нет, никогда не было и не будет. Наташа, даже дети, которые стали кинозвёздами, часто потом всю жизнь ненавидят своих родителей, которые испортили им детство. А уж что говорить про всех остальных? которым, если и повезло попасть в кино, то не дальше мосовки. Зачем ты пробиваешь головой стену? Что тебе это даёт? Объясни мне, а то я совсем перестал тебя понимать. Он вышел из кухни и спать в этот день лёг на диване. Надка проворочилась на их кровати в спальне и уснула уже под утро, осознав, что муж впервые рассердился на неё так сильно, что даже в супружескую постель не пришёл. И вот она везла Настю в киношколу и не могла думать ни о чём, кроме этой дурацкой ссоры. Киношкола встретила их неожиданно тёмными классами. Свет нигде не горел, даже в раздевалке, где малышня обычно переодевалась к занятиям. Что случилось? спросила Надка у какой-то бабушки, которая нервно одевала свою внучку, дёргая ту за руки, натягивая рукава курточки. Авария на электроподстанции. «Нет. Говорят, что школа закрылась. У Клипмана, считаю, арестовали. За долги. Вот им и нечем платить ни за аренду, ни за коммуналку». «Ужас! А ведь выглядел таким приличным человеком. Так много нам пообещал». «Да и нам тоже», — пробормотала Надка. «Что же, теперь съёмок с Тольетом у «Вперёд» не будет?» «И школьного вальса не будет. И ключа от «Юного сердца» тоже». Вступил в разговор ещё одна женщина, мама десятилетней Катеньки, той самой девочки, что задирала Асю Канти больше всех, ревновала к будущей славе. А нам-то сам Клипман обещал, что моя Катерина будет главную роль в "Ключе" играть, школьницу Афелию. Да, блаксиво подтвердила Катенька. Ту самую, в которую все мальчишки в классе влюблены. Я уже и в школе всем рассказала. А теперь что я им скажу? Они же надо мной смеяться будут. Не говори, Гоб, пока не перепрыгнешь, пробормотала Натка. На неё вдруг навалилась каменная усталость. Если школа Клипмана закрывается, то что ей теперь делать? Снова отправлять пачки визиток по различным кастингам, надеяться на крошечную роль в сериале или соглашаться на рекламу пончиков? Как же труден путь в искусстве. Да ещё Костя Он наверняка скажет, что предупреждал Натку, что из её затеи ничего не выйдет. И получается, что он прав. В коридоре показалась учительница, которая вела в классе Аси Ганти занятия по сценарному мастерству. Совсем молодая женщина, почти девочка. Всем в команде Клипмана было не больше 25 лет. Натка рядом с ними чувствовала себя чуть ли не старой колошей. Звали учительницу Кира. Надка поймала её за руку. Кира, здравствуйте. А вы знаете точно, что именно случилось? Занятия на совсем отменяются или только на время? Пока на время. Но сколько это продлится, неизвестно. Кира покачала головой и огорчённо закусила губу. А случилось то, что сразу с десяток наших спонсоров подали иски в суд с требованием вернуть деньги, вложенные в будущие проекты. Какой же гад этот Игорь Кан. Имя Натки было смутно, но знакомо. Кажется, так звали крупного бизнесмена, владельца завода в газетах параходов, чьё имя постоянно упоминалось в светской хронике, до которой Наталья Кузнецова была падка. А что он сделал? Почему он гад? полюбопытствовала она. Так это же он всех подбил в суд подать. Сначала он сам процесс проиграл хотел обязать Юлика снять сериал, под который дал деньги. Школьный вальс назывался. У Натки чуть отлегло от души. На школьный вальс у неё никаких планов не было. Там роль Алисы Селезнёвой не просматривалась. Ну вот. Он суд проиграл. Судья знающая оказалась. Поняла, что продюсеры кино не снимают, а лишь съёмочный процесс обеспечивают. А деньги вернуть в рамках того иска нельзя. Акан разозлился, нашёл всех бизнесменов, которые решили в производство детского кино вложиться, и уговорил их подать иски разом. Канта Юлику лично деньги давал, как физическое лицо физическому лицу, поэтому его дело Таганский районный суд рассматривал. Надка вздохнула. Знающая судья из Таганского районного суда ей была хорошо знакома. А все остальные переводили средства как юридические лица, поэтому иски в арбитражный суд подали. А у нас сразу все счета арестовали. Мы работать теперь не можем. И когда разблокируют, непонятно, уточнила Натка. Да какое там, махнула рукой Кира и убежала пришлось Натки вести Асю обратно домой. Дочка так явно обрадовалась, что занятие не будет, даже скрыть это не могла. Личико так и светилось от радости, синие глаза сверкали. Натки впервые за всё это время стало немного совестно, что она склоняет девочку заниматься тем, к чему у неё не лежит душа. Раз у нас выдался свободный вечер, может, мороженого поедим, предложила она. Ура, мороженое! радостно закричала на всю машину дочка. Только мы с тобой вдвоём. Ура! И что же тебя так обрадовало? улыбнулась этой детской радости Натка. Что мы вдвоём? Разве было бы плохо, если бы папа и Сенья были с нами? Хорошо, было бы просто чудесно, заверила её Настя. Но мы с тобой так редко вдвоём куда-то ходим. Я боялась, что ты на меня сердишься. Сержусь? За что? Натка неприятно изумилась. Разве ты сделала что-то плохое? Ну я же не хочу сниматься в кино. Белокурая головка поникла. Голос снова стал тихий, незвонкий. И я думаю, что ты злишься на меня. Да я совсем не злюсь. Натка улыбнулась дочке ободряюще. Ты же у меня такая умница. И на коньках научилась кататься, и в ледовом шоу выступила, и в кино обязательно получится, вот увидишь. У Сенью же получилось. А пока пойдём, есть мороженое. Пойдём. Согласилась девочка, хотя и без прежнего энтузиазма в голосе. Видимо, обещание, что в кино у неё обязательно всё получится, малышку не вдохновило. В кафе пока дочь ела мороженое, три шарика: фисташковое, шоколадное и клубничное, Надка почему-то полезла в интернет, чтобы поискать информацию о конфликтах в семьях детей актёров. Брошенные вчера злым Таганцевым слова, она, оказывается, не забыла. Довольно быстро она нашла несколько публикаций на интересующую её тему. Действительно, зачастую дети актёры получали ужасное воспитание. А их карьера, какой бы звёздной она ни была, заканчивалась полным крахом. И всё из-за того, что их родители пытались нажиться на таланте своих чад или просто не знали, как правильно справиться с последствиями той славы, которая внезапно обрушивалась на их сына или дочь. Больше всего натку напугали истории, как, выросшие из знаменитости, судились со своими родителями, которые, по их мнению, испортили им жизнь. Так исполнительница одной из главных ролей в сериале «Болтушки» Анна Джонс в жизни оказалась полной противоположностью своей героине, избалованной девушке из богатой семьи. Юная актриса родилась в тюрьме. Воспитывали её бабушка и дедушка, а потом девочку забрала от бывшая срок мать, которая стала эксплуатировать её талант и красоту. Уже в 10 лет Анна стала профессиональной моделью, Спустя 3 года попала на телевидение и зарабатывала столько, что оплачивала все счета своей семьи. На заработанные ею на звездой деньги мать делала пластические операции и содержала любовников. Так что Анна перестала давать ей деньги и подала в суд, который освободил её от выплат матери. Все отношения с семьёй оказались полностью разорваны. Натка посмотрела на поедавшую мороженое Асю и вздрогнула. Нет, она не нуждается в деньгах ребёнка и не собирается на них жировать. Ей просто хочется, чтобы её девочка была богата, знаменита и счастлива. И в этом желании нет ничего плохого. Следующая история вновь вызвала у неё мурашки по телу. Известная американская актриса Эндрю Бэрр Впервые снялась в кино, когда ей было всего-то 11 месяцев. В 7 лет она сыграла свою первую главную роль в фильме Инопланетная красота, где заткнула за пояс многих взрослых исполнителей. Однако, общаясь с другими актёрами, бедная Эндрю уже в 9 лет пристрастилась к алкоголю и наркотикам. Её родители знали об этом, но ничего не предпринимали для того, чтобы спасти дочь. В результате в возрасте 14 лет Девочка попала в клинику, где ей помогли избавиться от страшной зависимости. И как только она вышла из больницы, то сразу подала на родителей в суд, чтобы избавиться от их опеки. И ей это удалось. Натка представила, как сыгравшая Алису Селезнёву и множество других ролей Ася Канти судится с ней, лишая с таким трудом полученных материнских прав и снова поёжилась. Нет. Про подобные вещи даже читать страшно, не то что примерять на себя. Родители смешного мальчика Кевина в 12 сезонах одинокий в доме отправили в шоу-бизнес всех своих детей, после чего управляли их карьерой и жили на заработанные ими деньги. Кевину пришлось подать в суд на родителей, чтобы отстаивать право самостоятельно распоряжаться получаемыми деньгами. Однако вскоре его карьера в кино рухнула. И к тридцати годам он вёл жизнь жалкого неудачника. Звезда американского сериала Семья через суд наказала мать за жестокое обращение. К примеру, ребёнку не давали есть на съёмочной площадке, чтобы она не располнела. Актёр, исполнивший главную роль в сериале про подростков Хулиганы, обнаружил, что родители растратили заработанные им 8 миллионов долларов, оставив подорошему сыну на счёте лишь жалкую сумму в 50 тысяч. Мама известной певицы украла 70% денег, заработанных на синглах дочери, а остальными девочка не могла пользоваться, пока ей не исполнится 18. В результате она сбежала из дома, начала жить вместе с бабушкой и подала в суд на родителей, едва ей исполнилось 16. «Мамочка, ты чего мороженое не ешь?» Услышала Надка ангельский голосок дочки и отбросила телефон в сторону, словно он жёг ей руки. Боже мой, какими ужасными и бессердечными бывают взрослые. Нет, она не хочет и не будет идти по этому пути. Я не хочу мороженого, милая, улыбнулась Надка, хотя на самом деле ей сейчас было ужасно грустно. Её мечта рушилась с треском, как айсберг, налетевший на другой льдину, но дальше открывалась чистая вода, глубокая и безопасная. Нельзя заставлять детей реализовывать твои мечты. Они должны следовать за своими, ведь только тогда они будут по-настоящему счастливы. Если ты доела, давай поедем поскорее домой. Нас Сеня и папа ждут. А ты с папой помирилась? Строго спросила дочь. Надка знала, что она очень переживает, когда они с Таганцевым ссорятся. "Нет, утром не успела", честно призналась Надка. "Но сегодня же вечером обязательно помирюсь. Сразу, как вернёмся домой, я тебе обещаю". Сразу помириться не получилось, потому что сначала нужно было накормить всю семью ужином. "Вы что-то рано сегодня", заметил Костя. Я уж думал, нам с Сенькой вдвоём ужинать придётся. Занятия отменили. односложно сказала Натка. За ужином здорово выручил Сенька, который взахлёб рассказывал, как прошёл сегодняшний съёмочный день. Натка слушала вполуха, готовилась к серьёзному разговору с мужем. Кость уже все эти киношные разговоры вообще бесили, поэтому он отделавался вежливыми междометиями. Не хотел обижать Арсения который и впрямь был увлечён своим новым делом. Наконец, дети поужинали и разбежались по своим комнатам. Натка осталась с мужем наедине. Костя, мне нужно с тобой поговорить. Да вроде вчера поговорили уже. Нет, о другом. Точнее, о том же. Я хочу сказать, что всё поняла. Асе не надо сниматься в кино. Это не её. В отличие от Сеньки, ей это совсем не нравится. К тому же, киношкола Клипмана лопнула. У него считай, арестованы занятия, в ближайшее время не будет. И другую школу для Аси я искать не собираюсь. То есть, для Насти. Так Ганцев просеял. Натка, какая же ты молодец. Так здорово, что ты умеешь признавать свою неправоту. Он порывисто обнял жену. Пожалуйста, давай до начала нового учебного года «Больше не будем искать нашему ребёнку никакого нового занятия. Пусть весну доходит в детский сад спокойно. А на лето отправим её в деревню, к Сизовым, на свежий воздух и молоко. А то она вон какая бледненькая стала». «Я тоже с удовольствием отправилась бы на свежий воздух и парное молоко». Вздохнула Надка, прижалась к мужу, втянула носом его запах, такой родной. «Я тоже». Та устала от этой киношной эпопеи. Ты себе представить не можешь. Очень даже могу, Костя засмеялся. Ты же преград не видишь, когда идёшь к намеченной цели. Хорошо ещё, что ты пусть познавата, но готова признать, что цель была выбрана ошибочно. Наташка, как же я тебя люблю. И я тебя люблю. Натка чуть не заплакала от охвативших её эмоций. Гаганцев. Я ненавижу, когда ты на меня сердишься, и боюсь, когда ты швыряешься предметами. Вон, обои испортил. Обои я оттру. Они у нас моющиеся. Костя говорил чуть виновато. Я вчера был неправ, что так ужасно разозлился. Наташа, давай скажем Насте, что ей больше не надо ходить на занятия и сниматься в кино. Она обрадуется. Давай. Они кликнули дочку, и Надка торжественно сказала той, что в карьере киноактрисы Аси Канти поставлена жирная точка. Девочка переводила недоверчивый взгляд с одного родителя на другого. Мамуля, а мне теперь не надо быть звездой телевизора. Эх, доченька, не надо. Надка немного закручинилась, но тут же взяла себя в руки. Так Ганцев прав. Так действительно будет лучше. Значит, можно мне вернуть моё прежнее имя и фамилию. Их никто у тебя и не отбирал, доченька. Но все теперь снова могут звать меня Настей. Могут. И ты не будешь никого ругать. Ох, и заработала она себе репутацию. Надка снова вздохнула, в глубине души отчаянно ругая себя. Не буду. Ура! Спасибо, любимая мамулечка. Настя даже приплясывать начала от радости. Поцеловала Натку, обняв за шею маленькими ручками, повисла на шее у Кости, а потом, опущенная отцом на пол, со всех ног побежала в свою комнату к куклам и мягким игрушкам. Таганцев и Натка услышали её звонкий, торжественно звучащий голосок. Дорогие мои зрители и друзья, Я вернулась. Я теперь прежняя Настя Таганцева, и я очень вас люблю. Костя и его жена переглянулись и снова обнялись, молча сглатывая слёзы. Дочка вернулась. А вместе с этим вернулась и их спокойная, размеренная жизнь.